Королевский канцлер барон Вильгельм де Лонгшамп каждый день нашептывал и нашептывал королю. Пошвеличество, этот человек страшная угроза трона. Он смутьян, бунтарь и подстрекатель. Робин Гуд должен быть уничтожен. Что же он такого сделал? удивлялся король. Он обирает прохожих, проиших, благородных рыцарей баронов, епископов и абатов. Он, негодяй и убийца. Барон де Лонгшамп не стал уточнять,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 «Можно было бы, конечно, его повесить», — вступил в разговор сэр хеммелин герцог Оранский, но тогда его величество продолжил бы свое пребывание в застенках эрцгерцога австрийского. «Как так?» — удивился король. «Какие отношения имеет негодяй к моему освобождению с плена?» Сэр хеммелин ненадолго покинул королевские покои и вернулся, держа в руках кусочек выделанной оленей кожи.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 Придворный сверкнул голубыми глазами и улыбнулся себе усы. Торговец продолжал есть. Министрель взял свою лютню и запел. «На свете много королей, но есть королям король. Ты слов прекрасных жалей, и славить его изволь. Он сердцем горд, рукой твёрд, не выпустит меча. Речь его остра, мысли его быстра, и кровь его горяча». «Ты о ком поешь свои песни, своей песне, Министрель?» — спросил певца придворный.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 все дома до да дома, бродить по дорогам непривычно. Нужда заставила идем в Тикхил забрать своего сыночка из тюрьмы. Вот ведь как получилось, тяжко ему было работать у оружейника, и пошел он искать работы где-нибудь на стороне, а его и взяли будто бы за бродяжничество. Да шериф велел посадить на цепь, ему ногу-то цепью перетерла поэтому-то мы идем взять его домой. — Но, милая моя, — сказал вельможа, — они же не отпустят его из тюрьмы. — Как же господин хороший не выпустят? Мы же его родители, — сказала старушка и на глаза, и навернулись слезы. — Иди-ка, наш не сделал ничего плохого. Как же они его не отдадут? Ну — Ну-ну, подруга, — вытрек слёзы, — успокоил ее старичок. — Разве Робин Гуд не дал нам слово что, когда мы доберемся до места... Дикон будет на свободе. — Так это, Робин Гуд, и есть тот благородный рыцарь, о котором ты говоришь? — Он, ваша милость, он и есть. Его люди пригласили нас пройти в лес к самому, а я велел жене не бояться. Я уже слышала о Робине много раз. Он бедных людей не обижает. Так и было, и всё. Он расспросил нас, кто мы, куда путь держим. А потом велел нескольким молодцам принести еду и угостил нас так, как будто мы... Ни больше, ни меньше лорд и леди. Сам на стол подавал. А потом еще мой зелок напихал хлеба и мясо на дорогу. И вот еще. Старичок показал всем сверкающую серебряную монету. Видите, дал мне это. Как же он неблагородный рыцарь, господин мой милостивый. Тогда кто же, как не он? Было уже поздно. Всем были посланы постели. На утро, когда придворный вельможа проснулся, уже ни старичков, ни мрачного торговца, ни менестреля не было в доме. Пошёл каноник и предложил своим знатным постояльцам на завтрак хлеб, молоко и овечий сыр. Когда король под видом придворного и барон Хэмелин завтракали, в дом вернулся давишнее до менестрель, а за ним следом через порог ступил паломник с посохом в руках. Капюшон его черного плаща был низко надвинуты глаза. «Благослови Господь», — сказал паломник, поклонившись, но капюшон не снял и к столу не подсел. Они с менестрелем устроились на лавке и стали о чем то в собеседовать. беседовать. «Так как же все таки сэр Хэмилин?» — продолжил король прерванный разговор. «Я право сбить с толку. Этот загадочный Рубин Гуд представляется то преступником, то благородным, защитником серых и убогих». В его низком, густом, красивом голосе звучало недоумение. Вот посудите, сами, ваша. Король укоризненно глянул на Хэмелена, напоминая, что здесь и сейчас он просто королевский придворный, «Э -э, сэр, смущенно поправился герцог Оранский. Я уже рассказывал вам о мешке с деньгами, прислал нам во дворец. Но мало этого. Когда ва. Когда наш король Ричард Львиное сердце томился в плену, Робин Гуд и его люди взяли на себя труд собрать налог, который должен был пойти на выкуп. Как так? А так? Мало ли их на свете алчных епископов и жирных каноников, и баронов, и купцов и абатов, и виноторговцев, которые уклонялись от налога и денег платить не хотели. И что же, что же делать? Нетерпеливо спросил король своего собеседника. Сидевшие на лавке примолкли и стали прислушиваться к разговору вельмож, а те, не обращая на них внимания, продолжали. А Дальше все до последнего гроша была прислана во дворец запиской на куски олени кожи для выкупа нашего короля, посылка от нежелавших, означенного выкупа рыцарей, баронов и прочих, которые, конечно, подлецы, и мизинцы короля не стоят, а деньги собраны Робин Гудом и его вольными стрелками из шерватского леса. Король весело рассмеялся. Право же я желал бы познакомиться с этим человеком. Как жаль, что он прячется от меня. При этих словах в дверях показался рыцарь в доспехах. Все в порядке, Рубин. Обратился он к паломнику. Старики забрали своего сына и благодарят тебя и причистую деву. Вдруг он осекся, потому что при этих словах, или быстро встал и уставился на пилигрима в черном плаще. да ли он? воскликнул рыцарь, узнавая короля и падая на колени. «Не будь я Ричард Ли, это сам король Ричард Львиное Сердце на колени, Робин!» Робин Гуд и Аллен и Дейл рухнули на колени. «О, король Англии!» — воскликнул Робин. «Я люблю тебя, предан тебе Я опасаюсь твоего гнева. Простите мне и моим людям все невольное беззаконие, которое нам пришлось сотворить. Я надеюсь на твою великодушие, король». «Стань с колен, Робин Гуд!» Или, как мне говорили граф «Хантингдон»,